Из-за двери доносились страшные придушенные крики и жуткий сухой перестук оголенных костей. Потом все затихло. Кейн разыскал э, кремень и кресало и заново э, растеплил свечу. Взяв ее в одну руку, а в другой пистолет он осторожно отворил потайную дверь. «Боже всемилостивый!» — вырвалось у него, а по телу побежали ручейки холодного пота. Поистине это превосходит всякое разумение, но я вижу это своими глазами. Вот и исполнились клятвы обоих погибших, ведь Гастон Мясник обещал, что даже и после смерти отплатит своему убийце. Так оно и вышло, потому что это его рука освободила чудовище, которое... Хозяин таверну у расколотого черепа лежал мертвым на полу потайного чулана, и на дверином лице его... Застыло выражение непредаваемого ужаса. Шея у него была сломана, а вплоть глубоко вмялись костяшки скелета, когда-то принадлежавшего колдуну.